Глава десятая. Баскетбольный турнир и волшебная запеканка. С марта Катя Ершова начала готовить детей к контрольным работам, которые им предстояло писать в следующем году в четвертом классе. Несколько уроков в неделю были специально выделены для таких занятий. Дети писали изложения, диктанты, усиленно занимались математикой. Обычно все это происходило в пятницу. Последний учебный день недели в школьной столовой на завтрак всегда давали запеканку, творожную с изюмом. Ее можно было полить сгущенкой. Школьный повар готовил ее отлично, запеканка правда получалась вкусная, но дети все равно ели плохо. «Кто съест запеканку, тот хорошо напишет диктант», сказала Катя, когда ее ученики после первого урока отправились в столовую. «Да ладно, Екатерина Михайловна, мы уже в третьем классе, в чудеса не верим!» скептически заметила Слава. «И напрасно!» Катя продолжала гнуть свою линию. «Вот попробуй, съешь кусочек, ошибок меньше будет. Съешь всю, не сделаешь ни одной!» «Ой!» — воскликнула Танечка. «А вдруг Екатерина Михайловна волшебница?» «Конечно волшебница!» Катя обрадовалась за цепки. «Пробуем запеканку, ребята, проверим мои слова!» «А давайте». Дети набросились на завтрак. Прошло несколько часов. Катя успела проверить тетради. Странным образом вышло так, что все дети, съевшие запеканку, не сделали ни одной ошибки в диктанте. «Ксения! Без единой ошибки!» «Танечка! Просто потрясающе!» «Анюта! Прекрасно!» – оглашала Катя результаты. «Слава!» – Екатерина Михайловна выдержала паузу. «Ни одной ошибки!» «А-а-а! – закричала Слава, вскочила с места и бросилась обнимать учительницу. «Я так и думала», – мрачно произнесла Наташа, хлопнув себя рукой по лбу. «Надо было вторую порцию запеканки взять. Ошибок было бы меньше. Теперь уже ничего не поправишь, придется следующую пятницу ждать». Ровно через неделю после первого урока третий класс «Б» в полном составе отправился на завтрак. Что-то я проголодался, объявил Даня. Я сегодня утром дома специально ничего не ел, чтобы в школе позавтракать. Это нечестно, выпалил Ленька. Вот если бы ты наелся дома, а потом бы еще три порции запеканки в себя запихнул. Я не могу столько есть, я не обжора, воскликнул Даня. Совершенно не обязательно есть много, объяснила Катя. Но мозг должен питаться. Человеческий организм просто обязан получать дозаправку. «Вот машина. Ее ведь нужно заправлять бензином, иначе она не поедет. Так же и человек. Только вместо бензина мы употребляем еду». «Подзаправимся», – предложил Дима и спросил. «Сегодня запеканочка?» «С изюмом!» – закричал Гоша. «Я уже сбегал, посмотрел». «Фу, изюм!» – скривилась Ксюша. «Не люблю». «Изюм можно выковырить, подсказала Варя. Дети подошли к столам, на которые дежурные по кухне уже поставили тарелки с запеканкой. «Садимся, ребята, налетай!» – скомандовал Дима. «Екатерина Михайловна», – обратилась к Кате, проходившая мимо, Изольда Васильевна, – «а что у вас происходит? Почему все так едят? Вы знаете какой-то секрет? Просто эта запеканка волшебная!» – сказала Таня. «Волшебная?» – удивилась Изольда Васильевна. «Да!» подтвердил Даня. «Мы сейчас ее съедим, а потом пойдем писать диктант. И... и...» повторила Изольда Васильевна. «И все напишем без ошибок», закончил Дима. «Не может быть», воскликнула учительница третьего класса А. «Может», засмеялась Таня. «Проверено нами. Это действительно работает». Изольда Васильевна вопросительно посмотрела на Катю. «Действительно работает», повторила Катя и пожала плечами. «Запеканка еще очень влияет на силу и набор массы», – задумчиво продолжал Думцев, наблюдая за дверью в столовую. «Смотрите!» – обе учительницы одновременно посмотрели на дверь. На пороге столовой топтался семиклассник весьма плотного телосложения. «Дим, ты что?» – зашептала Катя. – «Некрасиво показывать пальцем». «А я не пальцем, Екатерина Михайловна, а рукой!» – так же тихо сказал Думцев. «Парень сильный какой!» «Я его знаю. Это Андрей Звягин из седьмого В. Он в секции бокса занимается. Запеканку просто обожает. Он мне сам рассказывал. Вот смотрите, он против нашего старостина». Катя заметила, что Ленька, помогавший убирать со стола, побежал по направлению к выходу. Не разбирая дороги, он врезался в Звягина и отрикошетил назад, шлепнувшись на пол. Лёня, Катя бросилась к мальчику. «Все в порядке, Екатерина Михайловна». «Как меня отпружинило, а?» – засмеялся он, вставая и отряхиваясь. «Это потому, что ты запеканку сегодня не ел», – добродушно заметил семиклассник. «В следующий раз обязательно съешь, будешь сильным, как я. Вот смотри», – Звягин напряг руку, – «смотри, какие бицепсы!» – гордо произнес он и пошел к столу, на котором стояли тарелки с волшебной запеканкой. В этом же месяце проводился турнир по баскетболу. Школа пригласила соседнюю гимназию, заявлены были все классы, дети воодушевились, девочки третьего класса «Б» организовали группу поддержки, сами нашли музыку, сами придумали танец, сами отрепетировали его. Ребята хватило баскетбольная лихорадка. «Мы будем первыми во всей школе, кто догадался организовать группу поддержки игроков», заявила Слава. «Это будет нереально круто, нереально», повторяла она. «Будет». «Если только мы выучим все движения, нормально станцуем и все время будем улыбаться», – добавила Варя. «Я занимаюсь в студии танцев и знаю, что красивая улыбка – это очень важно. Мы все выучим. У нас еще и Настя танцами занимается», – напомнила Ксюша. «Будем репетировать на переменах. У нас времени целая неделя». Первая игра с третьим классом В из гимназии была назначена на вторник. Капитаном команды мальчиков выбрали Макара Мухина. Группу поддержки возглавила Настя. «Екатерина Михайловна, вы придете?» – спросили мальчишки. «Конечно, приду и буду болеть до потери голоса». «Эх!» – раздосадованно сказал Ленька Старостин. «Ребят, тут я вам не помощник. Единственный вид спорта, который меня увлекает – это шахматы. Но я буду очень за вас болеть. С трибуны!» – прибавил он. «Я как-то тоже не очень в баскетболе, я теоретик», — улыбнулся Артем Брагин. «Ладно, друзья, спасибо», — воскликнул Макар. «Все будет отлично. Проведем несколько тренировок, подкачаемся в тренажерке, побегаем кроссы. Нам нужно только два тайма продержаться, судьи решили сократить время». Бояться, что мы не сможем сыграть четыре четверти?» — удивился Дима. «Мы же дети», — засмеялся Макар. «Нам двух четвертей по десять минут вполне хватит». «А как мы назовем нашу команду? Какие есть предложения?» «Непобедимые!» — воскликнул Артем. «Не слишком? Получается, что мы хвастаемся!» — возразил Макар. «Тогда торнадо!» — предложил Даня. «Давайте юниор!» — сказала Яся. «Мне нравится!» — согласился Мухин. «Кто за?» Во вторник все классы-началки собрались в спортивном зале. За десять минут до начала игры к Кате подбежал Дима Думцев и, задыхаясь от ужаса, сообщил, что забыл дома форму. «Что теперь будет? Что?» – возбужденно спрашивал он. «Да не переживай ты, ну не сыграешь!» – постарались успокоить его ребята. «Вы что?» – возмутился Дима. «А честь класса? Яся, у тебя есть запасные штаны? У нас с тобой размер одинаковый». «Есть!» – ответила Яся. «Только они девчачьего цвета». «Бледно-розовые». «Все равно», — Дима побледнел, — «выйду в девчачьих». «Прошу команды юниор третьего класса Б школы 1971 и грозные тигры третий класс В гимназии 1985 выйти на поле», — громко произнес Петр Анатольевич. «Грозные тигры», — хихикнула Яся. «Эх, нужно было все-таки непобедимыми назваться», — прошептал Ленька, внимательно следя за мальчиками на поле. «Ну, давайте, ребята, не подкачайте!» Раздался свисток, и игра началась. Сначала игроки обеих команд осторожничали, не форсировали события, долго держали мяч. «Сейчас штрафной получим!» – воскликнул Мухин. «Мяч должен быть в игре! Пасуй, пасуй!» – закричал он Веселкову. «Штрафной!» – объявил судья. «Я же говорил!» – расстроился Макар. «Ничего, Муха!» – подбодрил друга Даня. «Отыграемся! Еще не факт, что сейчас забросят!» «Ладно!» – согласился Макар. «Собрались, собрались!» – несколько раз повторил он команде. «Мяч переходит к грозным тиграм», – сообщил учитель физкультуры. «Вот видишь, всего лишь отдали мяч. У нас есть шанс!» – успел сказать Мухину Веселков. «Пас, пас! Я открыт!» – крикнул Дима Думцев. Он сражался, как лев». Его короткие спортивные штаны нежного девчачьего цвета были хорошо видны в разных углах спортивной площадки. А! -а, -а! кричала Екатерина Михайловна. Макар, пасуй! Ура! Дима, вперед А! -а, -а! вторили Кате девчонки. Третий Б, третий Б скандировали трибуны. Наконец-то Думцев прорвался к кольцу. «Я сейчас забью Екатерина Михайловна», было написано на его лице. Завладев мячом, он сделал паузу и выполнил бросок. «Да! Дима!» – закричала Катя. Мяч поднялся высоко в воздух и опустился прямо в корзину за секунду до свистка. «Первую четверть выиграла команда «Юниор». Перерыв пять минут», – объявил Петр Анатольевич. Зазвучала ритмичная музыка, и группа поддержки выбежала на середину зала. Девочки построились в три ряда. «Приготовились!» – скомандовала Настя. «И... начали!» «Мяч в кольцо, лети скорей! Мы болеем за наших друзей!» – дружно прокричали девочки, и разноцветные помпоны взметнулись вверх. «Молодцы наши девчонки!» – восхитился Дима Думцев. «Это на самом деле помогает настроиться на борьбу». «Время? Вторая четверть!» Петр Анатольевич дал свисток. «Вперед, ребята! Собрались, собрались!» Воскликнул Макар и первым выбежал на площадку. Игра возобновилась. Мяч мелькал то в одной, то в другой зоне. Счет был равный, но на последних минутах команда третьего класса «Б» вырвала решающее очко. Финальный свисток судьи возвестил окончание игры. «Ура! Фу! Как будто сама играла!» Настя вытерла пот со лба. «Танцевать в группе поддержки гораздо приятнее», добавила она. «Мы выиграли! Мы выиграли!» – закричали ребята и бросились качать Макара, Сашу и Диму. «Девчонки тоже молодцы!» – хриплым голосом сказал Ленька. «Конечно, молодцы!» – радостно подхватила Слава. «Мы же команда!»